глава 13 В следующую секунду маскировка спадает с двух пленников, позволяя всем присутствующим увидеть настоящий облик разведчиков. Лорд-шериф моментально схватился за небольшой арбалет на поясе. Также поступили и стоявшие в кабинете законники на пару с бойцами правителя Техаса. «Теперь мы, по крайней мере, можем поговорить лицом к лицу», — улыбнулся Боба. «Кто такие и что вам нужно в Техасе?» Строго спросил лорд-шериф, имея максимально настороженный и сосредоточенный вид. «Ну да. Как тут сохранять улыбку, когда два пленника перед тобой едва ли не сбрасывают кожу, обращаясь в совершенно других людей? Магия. Она таит в себе неизвестность. А вот последнее как раз-таки и пугает каждого. Особенно власть имущих». «Как я и сказал», — повторил Боба, прочистив горло. Мы лишь посланники, которых направил наш лорд на переговоры с вами. Ничего более. Мы не желаем вам зла, а также не планируем как-то вредить. Только желаем навести первые мосты. Стратегию для наведения мостов вы выбрали уж больно неоднозначную, признал лорд-шериф, отводя ладонь с арбалета. Он уже понял, что если бы эта парочка желала как-то ему навредить, действовала бы совсем иначе. Впрочем, бойцы правителя Техаса рук с арбалетов не убирали. Вдруг чего? «Так уж вышло», — пожал плечами Боба. «Мы пытались дойти до вас через администрацию, но у тех будто бы всегда имелся резон для того, чтобы развернуть нас к выходу». «И ведь неспроста, как я погляжу», — хмыкнул лорд-шериф. Боба дипломатично промолчал. Биба расплылся в городе оскале за что получил прожигающий взгляд сразу от десятка мужчин. Правитель Техаса вздохнул, поправил ковбойскую шляпу, после чего кивнул своим парням. Законники подняли бибо и Бобу на ноги, после чего сняли с тех кандалы, но смотреть волком не перестали. А как же иначе? Одному из присутствующих во время штурма салона Биба прописался сапогом промеж ног. Благо, несчастный успел свести колени избежав страшной участи. Но, как говорится, осадочек все равно остался. Сам же лорд-шериф откинулся на кожаный диван, закинув одну ногу на другую и предлагая присесть посланникам напротив него. «Говорите, вы из парты прибыли?» — уточнил мужчина. «Значит, вы все же знали о нас», — хмыкнул Боба, заняв с напарником указанные места. «Как же не знать?» «Мне вас едва ли не все уши прожужжали», — фыркнул лорд-шериф. «Некие посланники от вашего, как я понимаю, старого знакомого лорда-стервятника, правителя Вавилона». А вот тут дуэт разведчиков невольно поморщился. Теперь все вставало на свои места. Почему не желали пускать к лорду-шерифу и динамили все это время? Они просто опоздали. Стервятник оказался расторопнее, выслав своих представителей раньше них и уже успев обработать правителя Техаса, рассказав тому, как все по-настоящему было. Наверняка старый черт подготовил делегацию одновременно с засылкой шпиона к варанам. Иначе как бы послы вообще прошли через болото незамеченными для Краснодара, Милана и Берлоги? Или есть и другой путь из Вавилона в Техас? Ведь торговцы как-то добирались туда. Старик все это время плел интриги, изображая из себя ветошь. Сколько еще подлянок он успел подготовить за последние месяцы? Оставалось только гадать. А он подтвердил свои полномочия. Вроде как удивленно вскинул брови Боба. «Вообще-то он не лорд, а узурпатор, отрезанный от рычагов управления, а легитимную власть в Вавилоне представляет леди Мэнфи». «Вообще?» — взял слово лорд-шериф, наблюдая хмурую рожу Бибы, как и маску равнодушия у Бобы. «Мне как-то все равно, кто из вас ангел во плоти, а кто дьявол из преисподней. В первую очередь я блюду интересы Техаса, и вмешиваться в ваши разборки мне не с руки». «К чему вы клоните?» — прямо спросил Боба. К тому, что выбор, который вы предоставили мне, очень и очень непрост. Театрально развел руки лорд-шериф. И мне было бы куда как проще его принять, если бы я почувствовал прямой интерес. Или выдав такую перспективу, за которую будет готов ухватиться весь Техас. Иными словами, тому совершенно фиолетово на наших дрязг. Чтобы выбрать правильную сторону, лорду Техаса нужно видеть выгоду для себя и для своего города. Все просто и очевидно. «Цинично и в то же время практично». Боба, понимающе кивнул. «В таком случае, позвольте мне сначала написать письмо своему лорду, чтобы обозначить текущую ситуацию», — произнес он. Лорд-шериф в ответ улыбнулся. «Я буду ждать вашего предложения», — заявил он. «Вавилон уже свой ход сделал. Жду не дождусь, чем ответит на это Спарта». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — на меня налетела актриса, крепко обнимая. Я с улыбкой отвечаю на ее объятия, похлопывая по спине. Ну-ну, все уже закончилось. За что заслуживаю еще и поцелуй в щеку? Наконец-то я могу вздохнуть спокойно, произносит довольная до за леди Москвы. И плевать, что на нас смотрят ее паладины и мои гвардейцы. Ты сама-то как? Ничего не болит? Интересуюсь я, переводя взгляд на свежие бинты. Естественно, болит, фыркает девушка, демонстративно закатывая глаза. Каждая клеточка тела. Не каждый день тобой управляет целая богиня и летает по воздуху, как белка-летяга. Но это ничто по сравнению с тем, что этой Мегеры больше нет. Я не ощущаю никаких голосов в голове, никакой больше шизофрении Рад за тебя. Правда? Киваю я. Чем теперь планируешь заняться? Актриса отстраняется от меня, заложив ручки за спину. Она с улыбкой переминается с пятки на носок. Для начала приму ванну. Горячую. И чтобы с пеной. Потом счищу с себя хорошенько всю пыль и грязь после этой поездки, а после перечисляет леди Москвы. Я имел в виду более глобальный аспект, нежели твой распорядок дня. качая головой. Актриса театрально вздыхает, словно так и говоря, мужчины. Думаю, займусь Москвой, как и положено настоящей леди. Изведу, наконец, культ Мирантис, как и любые о упоминания. Вздыхает актриса. «Зная леди Москвы, скорее всего, она просто заменит один культ на другой. Но разве это плохо?» «В таком случае желаю тебе удачи», — киваю я. «А ты приезжай в Москву, как закончишь с делами», — отвечает леди Москвы. «А то в самом деле что такое? Уже и в Киото, и в Милане побывал не по одному разу, а в Москву не ногой. Так не годится. Мы тоже как бы часть союза городов». «Я в ответ лишь смеюсь. Обязательно заеду, как будет время». «Ты только с культом разберись для начала, а там и я пожалую. А то вдруг меня еще на нож захотят пустить остатки последователей Мерантис. Если они еще остались, конечно же. Так и сделаю», — кивает актриса, после чего машет меня ладошкой. «Тогда до встречи. Насрула. Идем». «Лорд Шурик», — кланяется мне молодой пладин «Сейчас, смотря ему в спину, я невольно качаю головой. Неплохо парень поднялся с рядового кочевника, да и внешне изменился». Рождался в плечах, возмужал. Он галантно предлагает леди свою руку, и та без всяких сомнений опирается на него. Теперь Насрула является вторым приближенным леди Москвы сразу после ее фрейлины. Как бы еще у Москвы не объявился в ближайшее время лорд-соправитель в лице молодого паладина. Впрочем, я даже не буду против такого сценария. Насрула, несмотря на свою наивность и чудковатость, и способность совершенно неосознанно доводить окружающих до белого коленя, Предан актриса Просто глаз от нее не может отвести. И в то же время он последовательный сторонник Спарты. Актриса сообщила, что именно он посоветовал ей обратиться ко мне со своей проблемой. А это признак как доверия, так и здравомыслия. Так что, как говорится, советом до да любовь, а меня ожидают дела. Мой лорд кланяется мне гвардеец. Мы готовы к отправлению. С пленницей все в порядке? Без изменений. Без изменений это значит бессознание. Лежит бревнышком и не подает никаких признаков жизни. Уже иду, вздыхаю я. Пора нашей группе разъезжаться. Актрисе и Паладинам в Москву, а мне и подчиненным в Берлогу. Туда, где нас уже ждет один безумный ученый, меня и мою новую пленницу. И вот мы снова встречаемся с лордом Милана. Данте выглядит неважно. Сразу заметно, что он не спал уже которые сутки. Хотя я больше удивляюсь, как он усидел в берлоге и не двинулся нам навстречу. Ведь подумать только, целая богиня в нашем распоряжении. Такой материал для экспериментов. Но, увы, пока что нельзя. Я сразу же обозначаю мужчине правила игры. С Мирантис никаких экспериментов мы проводить не будем. По крайней мере, первое время. Почему? Да потому что она все еще богиня. Да, плененная. Но так и что? Только дай этой сущности возможность, она сбежит, а потом еще попробуй поймай. Черт и что правильно заметила, что Миранти следует держать под круглосуточным надзором, и никак иначе, во избежание всякого. Жаль, конечно, лорд Шурик, что мы ничего не можем сделать. Очень жаль. Все бурчит Данте, осматривая девушку в ошейнике на кушетке. «Лорд вы и сами должны понимать весь груз ответственности, что лежит на нас сейчас. Вздыхаю я. Одно неловкое движение, и Мирантис будет мстить нам всеми правдами и неправдами. Вы уверены, что Милан выдержит ярость целой богини? Я вот даже насчет Спарта не уверен относительно этого. На подобный выпад Данте приходится горько улыбнуться, признавая свое поражение. Все же он мудр и умеет ждать». «И все же удивительно» заключает мужчина. Скорость, с которой божественная сущность перестраивает тело под себя, разительно отличается от привычной нам. Бывший атаманша уже совсем не походит на себя прежнюю. Прежняя женщина не отличалась ни красивым лицом, ни фигурой. В отличие от многих, кто хотя бы пару баллов на каждом уровне бросал в харизму, а такого соблазна редко избегают и мужчины, это зациклилось исключительно на боевых навыках поэтому напоминала фигурой и внешностью боксера или борца. Однако ее лицо на протяжении нашей поездки методично, хоть и крайне неторопливо изменялось, становясь куда изящнее, элегантнее или, может быть, привлекательнее. Толкому не описать, как конкретно происходили перемены, но с каждым днем бывшая атаманша приобретала все большую природную красоту. Ее загар стал не столь отчетливым, волосы отросли до середины спины, и стали куда шелковисте черты лица стали же более тонкими и женственными. Мирантис меняла оболочку на свой манер. И, если честно, я даже опасался того, что в какой-то момент мы получим вторую стайсу или актрису, но уже с харизмой богини. Впрочем, все обошлось, и на момент нашего прибытия в Берлогу трансформация была далека от завершения. Но в то же время серьезно замедлила свои темпы. Что изрядно меня успокоило, а вместе с тем и озадачило. «Неужели богиня не спустится на бренную землю, или причиной остановки оказались божественные оковы, что оторвали мирантис от ее внеземной мощи?» «Вопросы. Сплошные вопросы. Но иначе и быть не могло. Все же мы имеем дело с чем-то совершенно новым. Уверен, у вас еще будет все время мира, чтобы задать вопросы Мерантис, заверяю я. Ну а пока давайте ограничимся наблюдением». «Конечно же, лорд Шурик». Поворачивается ко мне растрепанный лорд Милана. Но если вы все же решитесь, то... Смею надеяться, что Милан получит хотя бы приглашение в число наблюдателей. Можете не волноваться. Улыбаюсь я. Я прекрасно осознаю вашу квалификацию. Тем более, что... Неожиданно девушка на кушетке дергается, отчего мы с лордом милана едва ли не подпрыгиваем на местах. Мерантис протяжно подтягивается, морщит личико, хрустит позвонками, а затем открывает глаза. Алые, как артериальная кровь глаза, которые в ту же секунду сосредотачиваются на мне. Голос системы в голове становится не меньшей неожиданностью. «Поздравляем! Вы пленили богиню!» «Поздравляем! Спарта выполнила скрытые условия!» «Поздравляем! Вам доступна новая категория в стелле!» «Внимание! Для получения деталей обратитесь к стейле Спарты». «Так... А это еще что за дела?» Распрощавшись с Данте и пообещав тому отправлять едва ли не каждую неделю журнал наблюдений за Мирантис, мы отправляемся обратно в Спарту. Сказать, что на этот раз дорога выдалась не из легких, это ничего не сказать. «Уж поверь, Шурик, я еще свое возьму, рано или поздно». Не унимается все Мерантис, сидящая в повозке, которую тащит самый смирный и спокойный кабанчик. Животинка была четко проинструктирована Петром, а потому знала, что командовать двуногой на ней запрещено. И потому кабан тихо, мирно ехал рядом со своим вожаком, не смея отклоняться от маршрута. Ошейник не давал плененной богине двинуть даже пальцем. Но на ее речевые способности это почему-то не действовало. Такая вот подлянка от системы. «А вот твоей судьбе я не завидую», — не унимается Мерантис. «После того, как я подчиню тебя себе, ты будешь в ногах у меня ползать и делать такие вещи». «Пиро, прошу». «Строго произношу я». «Поняла». Кратко отвечает Валькирия. «Поняла что?» «Ой-ой-ой, за что?» вопит богиня после того, как ей прилетело по филейной части. «Я тебя запомнила, крашеная. Поняла?» «Ты у меня еще заплатишь за нанесенное великое мне оскорбление -яй -яй! Да хватит!» «Хлесткие шлепки от сильнейшей валькирии — это вам не фигня какая-то!» «А волшебное слово?» Сурово сужает глаза воительница. «Изыди со свету!» — рычит Меранти, за что и получает заслуженный поджопник. «Ой-ой-ой! Да черт возьми, пожалуйста!» пира довольно вскидывает подбородок. «То-то же!» Меранти же смотрит на нее волком, потирая наверняка уже покрасневшую от подарков попу. и все равно крашеная!» — ворчит богиня. «Что, что?» — грозно заносит ладошку пирра. «Ничего, мигом исправляется богиня. Вот правду деды говорят. Всю дурь можно выбить из человека, если делать это с умом. А в оси в мире система бы мы не оказались, умей каждый пользоваться ремнем». Победителей не судят, не так ли, Мерантис? Спрашиваю я у Алла Так-то оно так, надувшись, отвечает девушка. Вот только этот поединок далек до финала, особенно когда идет речь о такой божественной сущности, как я. Неприятное поражение, быть может, но капитуляция... Ха, не смешно. И все равно ты здесь, со мной, в оковах, а я на коне, то есть на кабане, улыбаюсь я. «Рано радуешься, милый, меняет свою тактику мирантис Вот если бы я оказалась в твоей постели, тогда да, я бы, возможно, и могла признать свой проигрыш. какому мужчине грех не подчиниться». «Даже не надейся. Моя улыбка трансформируется в оскал. Я к тебе и на пушечный выстрел не подойду». «Но ведь сейчас между нами всего пара метров», – мурлычет мирантис «Что может случиться, если их сократить до пары сантиметров?» Ты мне голову откусишь во сне. Фыркую я. Милее чего похуже. От такого отворота-поворота Меранти краснеет Дурак. Когда у тебя вообще представится возможность возлежать с богиней? Да ты умолять меня должен только ради того, чтобы я обратила на тебя внимание. Бесится она. Что, Спарта плешь уже проела? Так я могу и сжечь ее. Хоть изнутри и хоть снаружи. И вот тогда... Пирра. Слушаюсь. «Ай, да все-все! Ой, я же пошутила! Хватит! Да чтоб тебя, крашеная! Ай, ладно, рабыня! Рабыня! Достаточно? Ой, э, в смысле недостаточно!» Я делаю глубокий вдох, выдох, вдох, сука, выдох. «Я богиня, чтоб тебя! Вдох, богиня!» Дорога до Спарты предстоит нелегкая. Наконец-то я добираюсь до Стеллы. Несколько суток ожидания, и вот я здесь. Стою перед ней. И прикасаюсь к холодной поверхности. Перед глазами мелькает лишь одно сообщение от системы. «Поздравляем! Вы пленили богиню. Вы получаете возможность создать спартанский пантеон богов. Желаете пройти испытание?» «Да». «Нет».